Райли снова стоял на ногах. Он выглядел изуродованным, изможденным, но оказался способен на злой и сильный удар в плечо Сету. И я слышала, как хрустнули кости. Сет отступил и закружился, похрамывая. Райли выставил вперед руки и приготовился к драке, правда, от одной руки у него была оторвана половина кисти. В нескольких метрах от их битвы танцевали Эдвард и Виктория. Они не кружили, потому что Эдвард не позволял ей приближаться ко мне. Она плавно двигалась назад, двигаясь из стороны в сторону, пытаясь найти прореху в его защите. Он, сосредоточенно следя за ней, повторял все её движения. Эдвард, читая намерения в её мозги, начинал двигаться на долю секунды раньше неё. Сет сбоку напал на Райли, и что-то оторвалось с ужасным визгливым криком. Ещё один тяжёлый белый кусок с глухим звуком пролетел в лес. Райл ревел от ярости, сет отступил назад. Удивительно, как легко он двигался, несмотря на свой размер, и тут Райл ударил его одной искорёженной рукой. Виктория мельком между стволами деревьев в дальнем конце маленькой полянки. Она выглядела растерянной, ноги уносили её в безопасность, а глаза тянулись ко мне, как к магниту. Эдвард тоже заметил это. Не уходи, Виктория. Проговорил он тем же гипнотизирующим тоном, что и раньше. "Варя, от ли тебе выпадет ещё один такой шанс?" Она осклабила на него зубы, зашипела на него, но уйти от меня дальше не смогла. "Ты всегда сможешь убежать позже", мурлыкал Эдвард. "У тебя будет масса времени. Это ведь то, что ты хорошо умеешь". Поэтому Джеймс держал тебя при себе. Ты была полезна, и если нужно было играть в опасные игры, партнёр с чутьём к бегству. Ему не нужно было оставлять тебя. Ему пригодился бы твой навык, когда мы схватили его. В Финиксе злобное рычание сорвалось с её губ. Вот, чем бы ты была для него. Глупо было тратить так много времени, желая отомстить за кого-то, кто был привязан к тебе всего лишь как к брату-охотнику. Ты для него никогда не была больше, чем просто удобно. И об это знал Эдвард криво усмехнулся и постучал себе по виску. С придушенным визгом Виктория выскочила из дерева снова, отклоняясь в сторону, а Эдвард двинулся ей навстречу, и их танец начался снова. Именно в этот момент кулак Райли угодил сету в бок, от чего он приглушённо взвизгнул. Сэт отступил, дёргая плечами, словно потряхивая боль. Пожалуйста, хотела я умолять Райли, но я не могла открыть рот, чтобы выдохнуть воздух из лёгких. Пожалуйста, ведь он ещё ребёнок. Почему Сэт не убежал? Почему он не убегает сейчас? Райли приближался к нему, заставляя Сэта отступать к скале рядом со мной. Виктории внезапно стало интересно судьба её партнёра. Я видела её краем глаза. Она оценивала дистанцию между мной и Райли. Сет рявкнул на Райле, заставляя его отступить, и Виктория зашипела. Сет больше не хромал. Его кружение привело его к Эдварду. Хвостом он провел Эдварду по спине, и Виктория выпучила глаза. «Нет, он не кинется на меня», — сказал Эдвард, отвечая на вопрос, возникший в голове Виктории, и он воспользовался ее растерянностью, подкрался ближе. «Ты заставила нас объединиться с нашими смертельными врагами?» Она щёлкнула зубами, пытаясь сосредоточиться только на Эдварде. Посмотри внимательнее, Виктория проговорил он, дёргая за ниточки её сосредоточенность. Он и правда так похож на чудовище, которое выслеживал Джеймс в Сибири. Её глаза широко раскрылись, а затем взгляд заметался с Эдварда на Сэте и на меня. Он такой же? прорычала она детским сопрано. Невозможно! Ничего нет невозможного, произнёс Эдвард бархатным мягким голосом и ещё приблизился к ней. Кроме одного, ты никогда не прикоснёшься к ней. Она тряхнула головой быстро и резко, соржаясь с тем, что её отвлекало, и пытаясь обойти его, но он уже загораживал ей путь. Стоило только ей подумать об этом плане, его лицо исказилось от раздражения, а затем она присела ниже, снова превращаясь в львицу и не спеша двинулась вперёд. У Виктории был опыт, она не была ведомая инстинктом новообращенная, она была смертельно опасна. Даже я могла бы объяснить разницу между ней и Райли, и я знала, что Сет долго не протянет, если бы он не сражался с этой вампиршей. Эдвард и Виктория – это было противостояние льва и львицы. Их танец ускорился. Они походили на Элис и Джаспера на поляне, смазанные спинами. Спиральные движения, только этот танец не имел такой прекрасной хореографии, острых хруст и треск отражался от скальной стены, когда кто-то из них ошибался, но они двигались слишком быстро, чтобы я могла заметить, кто именно делал ошибки. Райли был растерян зрелищем этого смертельного балета. В его глазах было беспокойство за свою партнёршу. Сэт ударил, отрывая ещё один маленький кусок от вампира. Райли взревел и сильнейшим косым ударом, который попал Сэту прямо в грудь, отбросил вервольфа. Граматное тело Сэта взлетело метра на 3, ударилось о каменную стену, над над моей головой с такой силой, что казалось, скала содрогнулась от удара. Я услышала, как воздух с шипением покинул его лёгкие. Успела увернуться с пути, когда его тело, отскочив о камень, обрушилось на землю в метре впереди меня. Сет тихо сквозь зубы заскулил. Острые камешки посыпались на меня сверху, царапая незащищенную кожу. Острый каменный осколок скатился по моей правой руке, и я рефлекторно поймала его. Когда сработал мой собственный инстинкт выживания, мои пальцы сомкнулись вокруг длинного осколка. Сбежать отсюда было нельзя, и мое тело, неважно сколько неэффективным было это решение, приготовилось к драке. Адреналин разлился по моим венам, и я знала, что... Повязка на руке врезалась в ладон. Я знала, что перелом суставов отчаянно протестовал. Я знала всё и не чувствовала боли. Позади Райли я видела лишь вихрь из волос Виктории и размытое белое пятно. Слышались всё более частые металлические треск и разрывы, сдавленные вздохи и потрясённое шипение. Очевидно, для кого-то танец становился смертельным. Но для кого именно? Райли кинулся в мою сторону. Его красные глаза горели яростью. Он свирепо глядел на хромающую гору песочного меха между нами, и его руки, искорёженные, сломанные руки, свернулись в когти. Он приготовился разрвать горло сэта, широко раскрыв рот, блеснули зубы. Следующий приток адреналина был как удар тока, и всё внезапно стало ясно и понятно. Оба боя происходит слишком близко. Сэт почти проиграл свой, и я не знала, проигрывал ли Эдвард или нет. Им обоим нужна была помощь. Отвлечь их моих врагов нечто, что даст им возможность победить. Моя рука держала каменный осколок так крепко, что скоба в повязке треснула. Была ли я сильной? Была ли я храброй? Хватит ли у меня сил воткнуть грубый камень в свое тело? Дало бы это с это время, чтобы успеть подняться на ноги? Сможет ли он заживить свои раны быстро, чтобы мое самопожертвование было полезным? Я придумала, как использовать осколок. Отогнула свой плотный свитер, оголила кожу и приставила острие к сгибу локтя. На этом месте у меня уже был длинный шрам с последнего дня рождения. Ту ночь моей текущей крови было достаточно, чтобы привлечь внимание каждого из присутствующих вампиров, чтобы все они замерли на месте на мгновение. Я молилась, чтобы снова всё получилось именно так. Я приготовилась и втянула в себя воздух. Мой вздох заставил Викторию растеряться. На долю секунды она замерла, встретившись со мной взглядом. Ярость и любопытство странно переплелись в её глазах. Я не была уверена, как среди всех этих звуков, эдхам раздавшихся вокруг, отскакивающих от скалы и пульсирующих у меня в голове, я расслышала тихий звук. Одно моё сердцебиение было достаточно, чтобы заглушить его, но в ту секунду, когда я смотрела в глаза Виктории, я подумала, что слышу знакомый сердитый вздох. Именно в эту секунду танец прекратился. Это случилось так быстро, что Когда я смогла проследить ход событий, я мысленно пыталась восстановить случившееся. Виктория выбросила из размытой формации, и она ударилась в середину ствола высокой ели, упала на землю и тут же вскочила на ноги. В этот момент Эдвард, невидимый из-за своей скорости, схватил ничего не подозревающую Раю за руку и загнул ему Её назад, казалось, будто Эдвард приставил ногу к спине Райли, наступил на него всем своим весом, потому что маленький лагерь заполнил пронзительный полный страдания крик Райли. Тут, закрыв собой весь вид, на ноги поднялся Сет, но я продолжала видеть Викторию, и хотя она выглядела странно деформированный, словно не могла выпрямиться. Я всё ещё видела улыбку, ту самую из моего сна, сверкнувшую на её диком лице. Она приготовилась к прыжку. Что-то маленькое, белое, просветило в воздухе, столкнувшись с ней. Удар был подобен взрыву. Вампирша отбросила прямо на дерево, от удара, переломившегося пополам. Виктория же снова приземлилась на ноги. готовись к бою, но Эдвард уже ждал её. Моё сердце радостно забилось, когда я увидела Эдварда сгибаемого и прекрасного. Виктория ударом босой ноги отпихнула предмет снаряд, испортивший её атаку. Он покатился в мою сторону. Я увидела, что это было. Мой уже желудок дёрнулся, пальцы всё ещё дёргались, хватали за траву руки. Райли. Рука Райли ползла по земле. Сэт кружил вокруг Райли. Теперь Райли отступал. Он уходил от вервольфа, имеющего преимущество. Лицо у него было перекошено от боли. Райли поднял уцелевшую руку, сдаваясь. Сэт потерапил Райли, и вампир потерял равновесие. Я видела, как зубы Сэта погрузились в плечо Райли. Он дёрнул и отпрыгнул снова. С разрывающим ужасом металлическим скрежетом Райли потерял свою вторую руку. Сэт тряхнул головой, закинул руку в лес. Надломленное шипение вырвалось у Сета. Оно казалось смехом. Райли выкрикнул вымученную: "Мальбо, Виктория!" Виктория даже не отреагировала на звук своего имени. Её глаза не взглянули на своего партнёра. Сэт кинулся на него словно таран. Удар бросил их обоих на в сторону деревьев, где металлический скрежет сочетался с криками Райли, которые внезапно прекратились. Слышались лишь звуки разрываемого на части камня. Хотя Виктория не взглянула на последний раз на Райли, она сообразила, что осталась она одна. Она начала отступать от Эдварда, яростное разочарование сверкало в её глазах. Она кинула на меня один короткий, мучительный, тоскливый взгляд и собралась убегать. "Нет", пропел Эдвард соблазнительно. "Останься, ещё чуть-чуть". Она кругданулась на месте и полетела под спасительный покров леса, как стрела, спущенная из лука, но Эдвард был быстрее. Он был пулей. У самой кромки леса нагнал её, схватил незащищённую спину. Этим последним простым движением Эдвард закончил их танец. Эдвард почти нежно коснулся ртом её шеи. Виск и шумная возня с сета прекратили всё. Поэтому не было слышно звука, чтобы определить эту картину именно как смертельный расправы. Он мо мог просто поцеловать её, но затем спутанные огненные волосы больше не были соединены с её телом. Дорожащие оранжевые волны упали на землю и подпрыгивая покатились к деревьям.